Просто ваше появление было для меня совершенно неожиданностью. Вы не хотите выпить чашечку горячего чая или кофе? К сожалению, ничего более существенного я не могу вам предложить, поскольку я действительно пускаю к себе постояльцев только летом. Глядя на нее, Чарли неожиданно заколебался. От чего то ему стало неловко. Он подумал, что самым лучшим выходом было бы попрощаться и отправиться на поиски мотеля, которые ему только что рекомендовали. Однако он не смог устоять перед искушением. Сквозь открытую дверь он увидел со вкусом обставленную гостиную, старинные картины на стенах. Да и сам дом, как специалист он мог сказать это абсолютно точно, не был стандартной постройкой XX века. Судя по массивным косякам, тёсаным стропилам, тщательно пригнанному полу и потемневшим от времени потолочным балкам, он был построен вскоре после войны за независимость, а, может быть, даже незадолго до её окончания, и Чарли очень хотелось побывать внутри, всё как следует рассмотреть. — Ну, входите же, — подбодрила его хозяйка. — Глини вас не тронет, обещаю и она кивком головы указала на Сеттера, который, услышав свое имя, с удвоенной энергией заработал хвостом. «Я просто очень удивилась, когда вы постучали», — снова повторила хозяйка. «В это время года у нас не бывает никого из посторонних». Теперь, когда его столь недвусмысленно пригласили войти, отказываться было уже невежливо. Чарли, стряхнув с плеч снег и, потопав ногами на коврике в прихожей, прошел в теплую, уютную гостиную. Гостиная оказалась еще красивее, чем он предполагал. В огромном очаге жарко пылал огонь, от которого по комнате волнами распространялось приятное тепло. Однако дело было не только в этом. В воздухе было разлито, словно какое-то волшебство. И Чарли вдруг понял, что ему не хочется отсюда уходить. «Еще раз простите, что побеспокоил вас», — сказал он, смущаясь. «Собственно говоря, мне нужно было бы попасть в Вермонт, но из-за снега. Я хотел просто переждать непогоду и вдруг увидел вашу вывеску». Он поднял глаза на пожилую женщину и снова был поражен ее красотой, ее легкой, почти девичьей грацией и величественной осанкой. Странным образом... Она напомнила ему Кэрол, какой она была десять лет назад, но, возможно, дело было лишь в его разыгравшемся воображении. Хозяйка ненадолго отлучилась в кухню, чтобы поставить на огонь пузатый медный чайник, и и тут же вернулась. «У вас чудесный дом, миссис Палмер», — сказал Чарли, вспомнив фамилию на жестяной вывеске снаружи. «Ведь вы миссис Палмер, я не ошибаюсь». «Так и есть», — кивнула она. «А вас как зовут?» Она посмотрела на него строго, словно школьная учительница, ожидающая ответа, и Чарли не сдержал улыбку. Он еще не знал, кто она такая, чем она занимается, однако ему было совершенно ясно, что эта женщина ему очень нравится. Чарльз Уэтерстон представился он, протягивая ей руку, и она ответила ему легким пожатием. Ее ладонь была мягкой и гладкой, как у молодой женщины. Ногти были ухожены и накрашены, а на безымянном пальце Чарли заметил тонкое обручальное кольцо. Это кольцо и нитка жемчуга на шее были ее единственными украшениями. Очевидно, все свои свободные деньги она вкладывала в антикварную мебель и картины, которые Чарли видел на стенах. И, надо сказать, это были довольно старые и, видимо, дорогие картины.